Глава восьмая. А дворец живет. Осень 2156. И вновь, как было и времена, на горизонте вырастал легиар. Однако он уже не поражал своим величием, не восхищал тремя дворцовыми башнями, вспарывающими закатное небо, которое напоминало угасающий костёр. Теперь Юлиан глядел на обвивающие его поясом стены, уже ведая, сколько нищеты, грязи и болезней укрывается за ними. В Этот осенний мерзлый день, элегиар предстал перед ним прежде всего городом Скверны. Не потому это, что Юлион слишком долго прожил в нём, и даже не потому, что город действительно был скверным и развратным. Прибудь он в любой другой из великих столпов юга, Бахру или Норалтел, и там бы он увидел одинаковую картину. Ему думалось, что скорее дело в том, Как сам он изменился за последние шесть лет череды предательств. Юлиан покачал головой. Затем он обернулся, чтобы обозреть своих новообретённых и преданных ему спутников. Пока он передвигался по трактам на прекрасном дымчатом скакуне, за ним повсюду следовали молчаливые Латхус и Тамар. Однако не надо полагать, что это были те самые наемники, которые состояли при советнике Просто Латхус с расседианского означало первый, а Тамар второй. Поэтому неудивительно, что не имеющих собственного сознания телохранителей звали именно так. Следом за ними тяжело волочились по скриповым колёсам арбы, где лежали золото из древних пещер, парчёвые и шелковые ткани, а также драгоценные камни, чтобы купить и получить все, на что упадет взор. А позади и впереди ехало большое вооруженное саблями сопровождение готовы устранить перед хозяином любую угрозу, а также защитить его несметные богатства. Верхом в легионе запрещено, прозвучала знакомая фраза, когда отряд проехал тракт и миновал арку ворот. Прибывший лишь презрительно махнул перчаткой, направил коня дальше. К нему попытались подойти, чтобы спешить силой закона, но дорогу стражнику преградила личная охрана. Приятно покачиваясь на своем иноходце, Юлиан вдруг снова почувствовал болезненное жжение в груди. Как странно. Он коснулся места, где билось сердце. Уже с четыре недели, как юная Раум покинула его, но он до сих пор пребывал в столь отвратительном состоянии, будто в нем находится нечто чужеродное. Оно ворочается, устраиваясь поудобней и медленно сжирает его изнутри, чтобы вырасти. Разве не должен был организм за это время исцелиться? пребывая в мрачных мыслях, юлиан стал разглядывать из-под богатого шуперона город, тронутый оседающим вечерним холодом. Сумеречная мгла медленно окутывала дома, скрывала себе жителей, прилавки, улочки, на которые отовсюду вышли городские рабы, чтобы потереть сельфуские фонари. Вот-вот должны были зазвенеть колокола отбоя. В домах зажигались точками светильники, из распахнутых окон на проезжающего всадника с удивлением глядели местные До того он был дорого, пощагальский одет. Больше всего на него смотрели женщины, причем всех возрастов, и девицы, и зрелые горожанки. Если для первых он казался заморским принцем, отчего они высовывались из окон, пытаясь поймать его случайный взор, чтобы влюбить в себя, то для вторых он стал всего лишь напоминанием об их упущенных молодости и возможностях. Перед ним расчищали дорогу, отталкивали стражников, покрикивая, что дескать это представитель аристократии. А когда процессия прибыла к металлическим воротам, блестящим в свете уже зажженных фонарей, то ее встретила охрана. В этот раз другая перед выехал рап возвестил: "Почтенный Ролмантон желает проехать к своему дому". Ролмантон удивился стражник, который Юлияна не знал, но фамилию-то, конечно же, слышал. Тем более из-за связанного с этой семьей скандала охрану на воротах и сменили. Обозревая роскошь одеяний прибывшего гостя, стражники переглянулись, засомневались. А сторожевой Макс сверкая пятками побежал выяснять, можно ли принять столь странного посетителя, о котором ходили такие же странные слухи. Чуть погодя ворота распахнулись, кони звонко застучали подковами по выкрашенной в золото брусчатке, пока обитатели господского района с интересом вглядывались в пышную процессию, не узнавая едущего впереди всадника. Пока наконец вдруг не раздался громкий возглас помощника капитана гвардии Сирагро, который занимался объездом вечерних охранных постов. "Юлиан! Юлиан Ролантон!" Юлиан повернул голову к подскочившему на коне оборотню, который глядел на него как на восставшего из погребальной корзины мертвеца. "Неужели я так изменился? От чего ты меня так внимательно разглядываешь?" Насмешливо заметил прибывший Да как мне не разглядывать того, кого так богато сожгли в храме Гара, воскликнул пораженный оборотень. «Лично твой отец подтверждал, что ты погиб и даже носил по тебе траур. Он хоть и не присутствовал на похоронах, но да что ж пышно это было! Прибыло даже Ее величество с отпрысками. Золото не поскупились. Плакальщиц больше полусотни. Даже танцовщиц наняли из обители Зейлаары. Вот оно значит как Улыбнулся зловещий Юлиан. Да-да, так и было. А потом вышла молва, будто в начале этой весны тебя видели выезжающим из родового особняка. Говорят, ты проехал по улицам и исчез в городе. Но никто, конечно же, не поверил такой чепухе. Растерянно окончил рагра, призывая одним своим видом объяснить, как все так получилось. Что ж, я очень долго болел, а достопочтенный, боялся, что я погибну. Моя жизнь висела на волоске. Местные маги оказались бессильны, и мой любимый отец отправил мое изуродованное и опалённое огнем тело на юг, где обитают сильнейшие южные маги, способные исцелить даже мертвого. Теперь, как видишь, я вернулся. Тогда это хорошая новость. Хотя бы одна хорошая новость в свете того, что происходит. Но зачем тогда проводить похороны? Чепуха какая-то. Кого тогда сожгли в том храмовом костре? Ну давай я провожу тебя до особняка. О, мострейцы обрадуются твоему появлению. Впрочем, при упоминании мострейцев лицо Сирагро перекосилось. Поехали. Я все расскажу о той ночи. Расскажи. Жаль путь недолгий. И Сирагро, едя бок о бок, рассказал о том, как им пришлось ждать, пока к ним не пробьется через объятый дымом дворец гвардия. Мострейцев тогда много полегло. Отзабаная Юлиан спросил про Пылкового посла. Отзаба отвечал с неудовольствием: оборотень, — выжил. Да вот только обгорел сильно, от чего его долго выхаживали лучшие целители. После того, как охочей до дракон побегел с саблей по дворцу и надышался дымом, а потом тут же потерял сознание в саду. то едва не отдал Файресу душу. Но ожоги с лица посла убрали. Разве что около глаз и губ остались розоватые следы, словно сильно натянули кожу. Ну, а твой достопочтенный отец после той ночи заперся в своем особняке и никому долгое время не показывался. Ходили слухи, что он оплакивает тебя, пребывая в трауре. Правда, кто-то говорил, что и сам он по здоровью слишком плох. Но получается, что все ж пёкся о твоём здравии и выхаживал. Закончил Серагр Юлин улен якобы подтверждая, а сам подумал с усмешкой: "Ах, илла, двуличный негодяй". Траур он носил по мне, значит. Оплакивал своего сына, пытаясь передать дар, довы да, не вышло. Или что же тебя остановило? Точно, не отцовская любовь, ибо ты любишь только свою грязную жизнь. Но это все мы сейчас и выясним. Мимо него мерцали стройные платаны, дышащие сыростью. Так все было знакомо, так привычно, возвышался над черепичными крышами массивный дворец. Что казалось, будто и не было той отвратительной ночи, оставившей Юлиону воспоминание о своей смерти. Распрощавшись с оборотнем Сирагро, который вернулся на объезд сторожевых постов согласно своему чину, Юлион приблизился к особняку, пахнущему цитрусами. Перед ним распахнули ворота, и он спешился и вошел в просторный двор особняка бодрым, господствующим шагом. К нему уже прытко мчался мойардом новый Ибо прошлого, который позволил беглецу сбежать по весне, продали на мясной рынок вместе с другими невольниками, а также тем мальчиком Аго. Юлиан взглянул на удивленного майор дома, который согнул спину, но на лице того было написано смущенное изумление. "Почтенный Рлантон", воскликнул он. "Вы вернулись? Вернулся? Видишь же, стою около тебя. Или ты слепой?" "Нет, нет. Мой хозяин, он будет рад увидеть вас. Но прошу, вас, прошу, подождите в гостиной до его возвращения. Хозяин во дворце. Я тотчас пошлю слугу с докладом. Подождете?» Посылай. Теперь подожду. Ухмыльнулся Ролмантон, и он прошел к особняку. Но куда вы? Юлиан тем уже миновал гостиную и стал по-хозяйски подниматься наверх. Куда же вы? повторил в ужасе майор Дом. Кто я, раб? холодно поинтересовался у него Юлия, обернувшись. Кто я, я тебя спрашиваю? Вы сын хозяина, почтенный Рэлмантон. Тогда почему ты держишь меня будто просителя в гостиной? Я похож на просителя? Я похож на незнакомца? Не смей тревожить меня по пустякам, а то прикажу выпороть тебя. Лучше принеси мне графин с кровью из подвалов. И мейор дом испуганно оцепенел, потому что помнил, чем закончился в тот раз отъезд молодого хозяина. Никто в доме не понимал до конца, каковы отношения между отцом и сыном, и от чего сын долгое время лежал в запертой комнате, куда смели входить лишь телохранители хозяина. Чуть позже он сообразил, что угрозы ему нет, а молодой хозяин уходить не собирается, поэтому поклонился и исчез за кувшином, пока Юлиан беспрепятственно бродил по особняку. Уже поздней ночью, когда луна светила серпом на небе, а цитрусовый сад в задках двора шумел из-за сильного ветра, Юлиан услышал скрип открывающихся ворот. То, что Илла вернется в особняк не сразу, он понимал, вполне в характере того пренебрегать неугодным гостем. Понимал он и то, что во дворце у советника будет время тщательно продумать встречу, что превращало предстоящую беседу в попытку попасть в наруг старому злому удаву который уже изготовился для смертельного броска. Даже когда до слуха Юлия донесся говор рабов, уносящих пустой паланкин, и тогда он не сдвинулся со своей скамьи в саду, где любовался апельсиновыми деревьями, потяжелевшими от сочных плодов. Он продолжал сидеть, пока к нему не подбежал майордом, и только после взволнованной фразы вас ждут, он поднялся всем своим видом, демонстрируя достоинство. В окружении охраны он размеренной походкой прошел сад, Попал в гостиную и увидел, что в ней пусто. «Он ожидает у себя в покоях, промямлил мойёрдом. Юлин взошёл по мраморным ступеням, не растягивая время, но и не ускоряя, пока не оказался перед дверью в опочивальню. Ее слуги распахнули, и лорра сидел в своём высоком кресле, отвёрнутым от стола. На нем уже был надет его алый домашний шелковый халат, будто прибытие гостя дело обыденное не стоящий даже царлие его внимания. Осмотревшись, Юлиан тут же подметил, что из спальни убрали все прочие кресла и понял, его пытаются заставить стоять, как какого-нибудь раба или малозначительного посетителя. Тогда он, развернувшись, обронил: "Принесите кресло". Когда кресло внесли, он расслабленно присел в него, аккурат напротив владельца особняка. Все это время Илла лишь угрюмо молчал, впивался взглядом в вошедшего. Пальцы его покоились, сплетёнными на коленях, спина была расслаблена, голова едва склонена на бок, а трость мерцала рубином около подлокотника. Юлиан тяжелый взгляд выдержал, глаз не отвел. Он понимал, что недостаточно ловок в интригах и не столь опытен, как сидящий напротив него его опаснейший враг, обладающий всеми навыками искуса. Однако выкажи он слабину, покажи, что даже Раум не наделил его той уверенностью, которой наделен старый советник, лишенный ее помощи. Илла тотчас раздавит его, как выброшенного из гнезда птенца. Илла грубо спросил первым: "Зачем приехал?" "Я вернулся в свой дом", твердо отозвался Юлин. "Это не твой дом. Это дом Рэлмантонов, достопочтенный". "Я Рэлмантон". «Ни черта ты не Рэлмантон", привычно вспыхнул Илла, но тут же невозмутимо заметил: "Ты лишь графский сынок, который вдали от материнской юбки испугался за свою никчемную жизнь и представился чужим именем. Обманщик, невежда. Тем более документ об усыновлении благополучно сгорел. Однако его все видели. Я уже занесен в журналы перепись семьи Ралмантонов, откуда не выписаться даже волей консула без официального прошения королю. Задам вопрос еще раз. Повторил: "Илла, понимая, что его собеседник не так глуп, и понимает свои преимущества. Зачем ты приехал? Почему я еще жив? Не позволил увлечь себя вопросами Юлиан. Я спрашиваю тебя совершенно о том же. Кто же знал, что твой дар так крепко въелся в тело? Если бы не этот неприятный казус, то ты бы не сидел здесь со столь наглой физиономией, будто ты теперь здесь хозяин и не задавал бы такие вопросы. Но я не хочу видеть тебя в своем доме. Мне мало интересно, достопочтенный, хотите вы этого или нет, ответил Юлиан. Я официально ваш наследник. А еще наследник графини Мариэль Далиле Адан, перебил советник глухим старческим голосом. Так что ж ты сидишь здесь, где тепло и сухо, а не идешь в Нуэль, где льется реками кровь? Боишься, щенок? Не боюсь но останусь здесь. Я тебе еще раз говорю, что тебя здесь никто не ждет. Никто не знает, что с тобой может случиться, пока ты имеешь наглость пребывать в моем доме. Так уж выпало, что вы достопочтенный были мне учителем все эти шесть лет. Юлиан едва улыбнулся, затем продолжил так же спокойно. Поэтому хотя бы части тому, что, знаете, вы меня научили, причем добровольно. Разве не вы сами настаивали, чтобы я пошел по вашим стопам? Помнится, у вас в годы вашей молодости было свое мнение, как следует благодарить учителей. Не правда ли? «Ха, угрожаешь? усмехнулся Илла, оценив выпад по достоинству. Я мог организовать все это до моего приезда. Тогда мне не пришлось бы сидеть сейчас напротив вас, но вас спасли некоторые обстоятельства. Однако же, выждав Выждав ровно столько, чтобы отвести подозрение, мне не будет ничего проще, чем попросить Раум об одном одолжении. Что думаете о том, чтобы перерезать вам глотку ночью посреди особняка? А? Причем можно даже после какого-нибудь пира, который вы иногда устраиваете, и обвинить в этом других, к примеру, подставив какое-нибудь неугодное лицо. Хотя это будет повторением ваших прошлых деяний, не правда ли? И молчал. После открывшейся правды он испытывал к сидящему напротив лишь лютую ненависть, но поневоле ему пришлось признать: ученик многому у него научился. Змеёныш, думал он. Пусть ты сидишь напротив меня так смело, вступив в эти грязные игрищи. Пусть и научился многому, но не побороть тебе меня ни в жизнь, не прыгнуть тебе выше головы. И положив руку на спину советник потянулся и хрустнул позвонками. Затем опёрся привычно о трость с Рубином и произнёс запавшим ртом усмехаясь, дабы не позволить взять над собой верх. «Ха! Хотел бы увидеть, не распинался бы передо мной как непотребная девка перед заказчиком. Говори, зачем явился? Чего хочешь от меня? Представьте меня ко дворцу. Подтвердите мою историю возвращения и болезни. Что, боишься? Боишься, что, потеряв преимущество в виде покровительства самого консула, придется на равных вступить в борьбу за власть, преимуществами должно пользоваться. Должно? <с je quella> Илла постарчески глухо рассмеялся, перебив Ты со своими преимуществами. С Раум, с горами золота и с моим покровительством все равно ничего не добьешься. Ты не приспособлен к дворцовой жизни, болван. «Маменькин сынок, дубоум. У тебя полное отсутствие всякого годного для жизни таланта. На сухих губах губахЫла заиграла мерзкая улыбка. От него не укрылось, как лицо собеседника подёрнулось. «Думайте, что говорите?" Юлий он попытался утаить раздражение. "Или вы пойдете на эту сделку и не будете вставлять мне палки в колеса, Или я поступлю, как поступили бы вы?" И он принялся подниматься из кресла, решив, что его терпение закончилось. Тогда Илла излишне торопливо произнес. "Половина того золота, что подарил Раум, и что будет доставляться от нее впредь, а также будешь обеспечивать меня нужными мне сведениями. Ты понял? Вы больше не член культа. Тогда пошел вон в эти вонючие пещеры и служи ей как член культа, а не сиди в моем доме посреди золота и мрамора" скрикнул Илла глухим старческим голосом Идея насильнее истеры난ых 1000 раз тряпки забудь о роскоши и женщинах служи этой старой такой жалостной твари растворись с ней потеряв мечты и голос Что, не хочется? Хочется пожить, да? Правда? Вкусить наслаждений? Значит, ты ни черта не член культа. Тоже как и я стал лишь участником церемонии. Половину дохода и сведения Юлиан вернулся в свое кресло, посмотрев на советника, который, как старый опытный удав, пусть и не победил, но отвоевал свое. "Договорились", согласился он. "Договорились. Отлично. Убирайся из моих покоев". "Погодите, погодите. Мы еще с вами не закончили". По приказу ему поднесли кинжал, который доселе покоился в ножнах у бедра наемника Латхуса. Взяв следом и золотую чашу, Юлион потребовал у советника его руку. Тот не отозвался, вцепившись в кресло и только буравил гостя подозрительным неверящим взглядом. В общем-то, одни только глаза и жили на лице этого иссушённого мертвеца, где кожа натянулась на костях, укрылась старческими бурыми пятнами, рот сморщился, уменьшился и устремился внутрь, где не большей части зубов. На чем держится еще его душа? За какие выступы жизни хватается? гадал Юлиан. Наконец старик протянул свою дряхлую морщинистую руку, высунувшуюся из широченного алого рукава. На его запястье Юлиан увидел множество шрамов, говорящих о том, что дар пытались передать сотни раз, и все безуспешно. Не выдержав, он печально усмехнулся, понимая, что воочию видит свою не случившуюся смерть, и быстрым решительным движением сделал надрез на коже, от чего Илла непроизвольно вздрогнул. Сильно же белая роза попортила его кровь, думал Юлия, наполняя чашу под пристальным старческим взором. Наполнив он с сомнением взглянул на эту пузырящуюся черную кровь, потом прикрыл глаза, сделал глоток и поморщился от вкуса, напоминающего вкус крови умершего животного. У него хоть и вышло узреть воспоминаний Иллы с рождения до нынешнего дня, но они были столь размытыми, столь блеклыми, речи, сплошное невнятное бормотание, Мысли туманны и События волны пятен, таких же черных, как самокровь хозяина. Вот Илла Раум Ралмантон вырастает среди культа Раум. Вот он дает обед, заставив отца поверить, что будет лучшим выбором. Вот ночью покидает Раум, забрав золото. Он знает, что поклятвы она не посмеет отомстить. Вот он попадает во дворец. Жизнь мелькала перед Юлианом калейдоскопом. Как старые почти уничтоженные ветхие картины, найденные на чердаке, он пытался смахнуть с них пыль. Он понимал, что полотно недостаёт фрагментов, которые словно вырезали, а те, что не вырезали, от времени поелись жучками и покрылись плесенью. Вот молодой золотажорец пылко выступает на советах, затем сидит в окружении советника Чаурси, которого убьет посредством своей рауа Вот пьет отравленный напиток, которому приложил руку виноман вицелли. Над умирающим в страдании советником склоняются королева и король, и их слова бессвязно тонут в тумане прошлого, как в болоте. Вот его куда-то несут. Он лежит долгое время в постели, выхаживаемый лекарями. Вот он уже ходит по дворцу, плетя паутину интриг, чтобы вернуть себе влияние. Проходят годы. Илла ведет обычную жизнь царедворца, пока ему не докладывают о том, что нашли вицелли. Юлиан поморщился, открыл глаза. Старик Илла все так же сидел в кресле, вздрагивая от боли и пронзительно глядел на потемневший из-за впитывания воспоминаний глаза старейшины, на его мертвенно-бледное лицо. Так они оба и сидели и молчали. Наконец Юлиан, отчасти расстроенный тем, что Илла оказался ни при чем в этих странных играх судьбы, поднялся из кресла, он прошел покои, пребывая в задумчивости и не глядя на советника, который вперил в него острый взгляд из-под лобви. Только уже у самых дверей он решил обернуться, обронил негромко: "На этом мы с вами и договорились, достопочтенный", произнес Юлиан. "Поддержите мою историю возвращения, и перед сном вам не придется гадать, не станет ли эта ночь для вас последней". Я позволю вам пользоваться золотом Раум, ибо то, сколько я взял, я не потрачу за всю бессмертную жизнь. Но раз уж вам так хочется продолжать пользоваться Раум, пусть и через меня, то так и быть. Помимо наших договоренностей, я еще и верну вам ваших телохранителей. Они присмотрят за вашим благополучием, а также умением соблюдать договоренности. И он отдал приказ своим наемникам, которые вдруг встали по бокам от советника Что сделали с Акифом? спросил вдруг вслед Юлла. Теперь он с Юной Раум не душой, а телом. Отозвался Юлен и вышел, из покоев. "Что ж, болван. Ты всегда мечтал положить свою жизнь на алтарь служения богам?" шепнул сам себе Илла, с неудовольствием оглядываясь на замерших подле него наемников. Прошёл всего один день с момента приезда молодого Рульмантона, и о нем заговорили. К нему посыпались приглашения во все богатые дома, и к церемонимейстеру, и к известным магам, и к влиятельным чиновникам, заведующим казной. На часть он отвечал согласием, кое-где отказывался, пока на глаза ему не попалось составленное изящным, острым почерком письмо от Забана и Мураци от призывал в для демонстрации время встретиться с ним в древесном зале. Тогда переодевшись, Юлия покинул особняк, дабы повидать своего старого приятеля. Перед ним вырастал дворец, то, что дворец воспрянет после той страшной огненной ночи, было неотвратимо, как сама жизнь или смерть. Поэтому проезжая по оживлённой аллее про отцов, молодой романтон то и дело узнавал спешащих мимо чиновников. С ним здоровались Он наклонял голову в ответ и сдержанно улыбался. Во дворце его встретился тот же черный платан. Помнится, в ту ночь злое пламя ползло по его толстенному стволу, ненасытно обгладывая частично отслоившуюся кору. Тогда белоснежные цветы почернели, сморщились и опали тлеющими искрами вниз. Ростопёрные сучья превратились в старую кочергу, которая годится только для вырошения углей в камине. Но, к удивлению Юлиана, платан сейчас был жив, цел, хотя и носил на себе следы былой трагедии. С него обрезали все мертвые сучья, а те, что остались целы, побросили пышной серо-серебристой листвой. С этой листвой играл ветер, залетающий в арочные двери. И хотя в этом году из почек не народились цветы, как признак оставшихся после огня шрамов, но черный платан продолжал торжественно стоять и подпирать своей громадой куполообразный потолок ратуши. Всем своим грозным видом дерево будто обещало пережить еще множество подобных восстаний. Пока Юлен стоял под шатром раскидистой кроны и спокойным взором рассматривал сквозь ветки верхние этажи, где сновал туда-сюда оживленный люд из окоёмляющих зал беседок, там в обед молились мострицы. Показалась знакомая фигура. Пышно разодетый человек в маске подошел ближе, Его шея была обернута шелковым алым шарфом, который спускался по спине к ногам. "О, неужели?" воскликнул горячо человек. "Я до последнего боялся, что мое приглашение отправлено всего лишь призрачному гриму, но слухи так настоящи так убедительны. Ты все же жив! Слава Файресу, Юлиан!" Забана ему радше, уже не простой посол, а крайне важный чиновник, один из консулов, снял с себя маску. У него было все такое же красиво смуглое лицо, лицо целеустремленного человека с искрой в сердце. Однако уголки глаз и рта, натянутые и розовые, еще напоминали о той страшной ночи. Да и как показалось Юлию, он немного постарел за год, потому что седина уже осеребрила его виски. А может, перед тобой стоит какой-нибудь наглый мимик? улыбнулся Жормантон. Стоит проверить. И консоль вдруг протянул ему свою руку. Северное рукопожатие, напомнил Юлиан, подыграв. Разве не сильный ли это жест подать руку, открываясь, что у тебя нет оружия? Точно не мими, крижу. То уже ещё шире улыбнулся Джаба. О, Фарес, я приходил в храм Гаара помолиться о твоей душе, Юлиан. Я никогда не забуду, друг мой, как ты провел насквозь сквозь дышащие жаром коридоры. Но сердце моё рвалось, что сам ты пропал в огне после всего того, что мы сделали. Однако все изменники мертвы, а те, что не погибли, были повешены и четвертованы. Та была ночь, что решила нашу судьбу. Так что случилось с тобой? Это удача-тзаба и неудача одновременно. Как же это? Объясни, будь добр. А глубоко уважаемый мной отец разве не рассказывал эту историю? О, нет, он ходит по дворцу, но сегодня я с ним еще не виделся. Да к тому же говорят, что достопочтенный с утра не в духе. И он про себя усмехнулся. Действительно, с чего бы советнику быть в духе после того, как к нему вторгся непрошенный гость, отобрав у него все рычаги для интриг. И он вкратце рассказал Заби ту же историю, что говорил Серагро, про то, как он лежал при смерти, пока заботливый отец его выхаживал. И консул удивлялся, силился разглядеть на лице такие же ожоги, какие получил сам, однако ничего не находил. Будто той ночи и не было. Если бы он только знал, как сильно отпечатались у Юлиана в памяти те события. Он выискал следы огня не на лице, а в душе. Приезжай ко мне, Юлиан, друг, побеседуем. Уж не об обосахли мудрецы Аинабуса. То дело былое, но я бы хотел познакомить тебя с тем, кто живет в нынешнем дне то заменил мне отца, когда мой собственный погиб в схватке с красногорскими юранзийцами. «Ты о Гусаабе Гусаабе — Ты агусаби мудрым? Гусаби — спросил Юлия. Да-да, хотя строителем его называли больше в молодости. В последние годы он носит титул мудрейшего мастрийца. Сейчас он очень занят в ученом приюте подготовкой к осаде Норалтела. Давай я приглашу его в гости, попрошу оставить ненадолго свой тяжкий труд, чтобы отдохнуть. Хотя его блистательный ум никогда не спит. Тебе выпадет честь познакомиться с ним. О, Юлиан, продолжал жарко дзаба. Я же говорил, что воспарившая в тебе огненная Анка это благой знак. Говорил же? Говорил. Ну, собеседник, с лаской вспоминая уголька. Вот так и происходит. Отец в Файрес благоволит нам. Принцесса Бадбы уже носит под сердцем дитя, а ведь каким чудом сопровождалось ее зачатие? Ну я тебе все позже расскажу, а то мне пора отправляться на совет по переговорам касаемо Сатриарая. Их посол уже ждет в мраморной комнате. Там же будет и твой отец. Жди, я пришлю тебе приглашение. И Юлин попрощался с этим энергичным и пылким мастрийцем, который чувствовал себя счастливым от того, что был счастлив их народ. Мастрийцам сопутствовала удача, но они будучи людьми глубоко верующими, связывали ее исключительно с протянутой дланью их бога Фаиреса. Весь оставшийся день до вечера Юлиан так и проходил по ратуше. Сейчас она была полна дальнеюжного говора их одеждами, пестрящими на фоне черных одежд легиарцев, символами фениксов на стенах, которые художники пририсовывали к древесным Не сказать, что мастрийцы стали полноценной частью дворца, но они точно взяли его штурмом благодаря своему обаянию, напористости и кипучей энергии. Пару раз еле он видел знакомые лица, так похожие на Забанаю, заводил беседу и узнавал, что это были его родственники. Их предприимчивый посол спешно рассадил в нужные ему кресла. В остальном он пытался воскресить все прошлые связи, которые завязались у него перед пожаром, чтобы заново закрепиться в дворце уже без советника. Ему случайно встретился Дарик Абарай. Тот торопился из ратуши в свой ученый приют, где и жил. Увидев сошедшего из храмового костра самого Юлиан Рунмантона, на миг королевский виномастер даже замер, смирив его сдержанно удивленным взглядом из-за древесно черной маски. А затем порыист двинулся дальше. Юлиан обернулся и поглядел на вход в башню ученого приюта, что манило его но куда он не имел доступа. Еще чуть позже он все таки нашел, кого искал. Фрейлин королевы на Две юные девицы, одна смуглая, но крепенькая, в натянутой до носа мастрийской куфи, и вторая элегиарской красавица шли по высоким изысканным коридорам по направлению к коронному дому. Они без умолку щебетали. То, что это были именно фрейлины, Юлиан понял по их праздной походке и по легкому разговору. Они как раз увлеченно обсуждали поэзию Лебедева-Ланейского, столь любимого королевой. Тогда он обогнал их по параллельному коридору и пошел навстречу, где будто бы невзначай едва не столкнулся с ними, резко появившейся из-за угла. А! <гас> Стрепенилась элегиарская красавица. Почтенный, почтенный, будьте аккуратней. Ее подруга, Мастрийская фрейлина, вздрогнула, но промолчала. Лишь позже она смущенно улыбнулась, что стало заметно по уголкам глаз. Воспитанная эта мастрика была куда строже, а потому с чужими мужчинами речи старалась не заводить. "Прошу меня извинить, что не успел столкнуться с такими прекрасными девушками", поклонился шутя Юлиан, "Слишком долго я пребывал в этих стен из-за болезни и вот только недавно вернулся, поэтому повторно восхищен великолепием всего увиденного, от того и рассеян". "Да наш дворец самый великолепный", отозвалась красавица. А вы имели возможность сравнить Вы, стало быть, прибыли из мастрийского Бахру из самого песчаного дворца, где в небесах парят фениксы? Ой, нет, нет. Это Аннери приехала из Бахру, моя подруга. Красавица указала на Мастрихку, стоящую рядом. А я родилась здесь, и там не было. Однако я вас не помню. Вы разве не Фрелина королева? Юлия неужидающе посмотрел, ожидая, что разговор сместится в сторону Наурики, куда он его и направил своим вопросом. Так оно и произошло. Я при Ее величестве недавно, как с полгода, сказала красавица. А, вон оно как? Вуднулся, еле. И как она себя сейчас чувствует? Я волновался о её здравии из того страшного пожара. На плечах нашей матушки-покровительницы много забот, но мы все поддерживаем её, где возможно, помогаем. Хорошифурья, а вы были знакомы с Ее величеством? Имел случай. А куда вы тогда пропали? Фрелина похлопала глазами, уже и позабыв о болезни. "Болел?" повторил Юлиан. «Ее величество, возможно, еще не знает о моем прибытии, потому что я въехал в город только позавчера с закатом. Ей было бы приятно, узнав она про своего старого друга, что он жив и здоров. Могу ли я вас попросить об этой малой услуге, если вас не затруднит? Как вас зовут, прекрасная дева?" И он взял юную красавицу за ручку и поцеловал ее пальчики. Затем бросил на нее полный искусав взор. Фрелина покрылась румянцем, на нее глядели таким околдовывающим, глубоким взором, что ей сделалось жарко, и мысли ее, как у всякой юной девушки, сместились уже к придумыванию различных ситуаций, где этот взор нашел бы продолжение в качестве действия. Конечно же. Да-да. Меня зовут Камелия. Я сообщу. Скажем же ей, Аннери». И она поглядывала на свою молчаливую мастрийскую спутницу Лишь кивнула, хотя и её коря глазки светились скромным любопытством. "Но как вас зовут, почтенный?" "Юлиен Ролмантон." "О, Ролмантон?" Удивилась красавица. "Но подождите, ведь наша матушка-правительница рассказывала, что была на похоронах некоего Юлиена Ролмантона. Так это вы? Тот самый сын? Но если вы не умерли, где же вы были?" "Болел." Он снова терпеливо повторил в третий раз эту фразу, стараясь не раздражаться. Так вы передадите ее величеству мои пожелания ее здравии от Юлия Нарлмантона. Конечно. Красавица торопливо понизила голос. Аныри, пойдем, дорогая. И тут же снова зашептала. Прощайте, почтенный, прощайте. Да осветит солнце ваш путь. Фрейлины поспешно скрылись за углом по направлению к коронному дому. Дабы тут же прошептать всё на ушко матушке королеве. Ну Но Аюльен раздраженно качнув головой от бестолковости подобного сорта девиц, тут же стал думать. возымеет ли его проделка нужный ему эффект? Доступа в коронный дом он не имел, напрямую передать послание не мог. Через советника к ней он уж точно не попадет. Елла хоть и поддержит историю возвращения сына своим молчанием, но ожидать помощи от него не стоит. Чего от него стоило ожидать, так это только кинжала в спину. Поэтому оставалось надеяться лишь на то, что королева после роскозней фрейлин сама пожелает светиться со своим любовником. Поэтому уже вернувшись в особняк, Юлиан дал наказ Раум, который только-только начала посылать в городскую охрану своих соглядатаев, следить за территорией вокруг дома. К сожалению, рычагов влияния в самом дворце у него пока не было. Перерожденный Раун только-только начинала раскидывать по новой своей сети, подбираясь к трем башням неторопливо, осторожно. Пройдет минимум 5-15 лет, пока она сможет охватить своей паутиной осведомителей не только илегиарские кулары, но и часть мира, как южного, так и северного. И тогда в распоряжение Юлиана будут вести даже из мрачного кабинета замка Графа Тестымара. Но это все в будущем. А пока ему приходилось обходиться лишь тем малым, что он имел. Пока дни напролёт хрисоло дождями осень, он пережидал непогоду, наведываясь в гости, куда его стали особенно часто приглашать как желанного и главное, потенциально очень богатого гостя. Оставшись в одну из ночей дома, Юлиан лежал в гостиной. Он слушал рассказ на мансарде который выжил в ту ночь, спрятавшись в комнатке камердинер, а потом выбежав в сад. Дигора привычно конючил касаемо произошедшего, сетовал на жестокую кончину мага Габели, и хотя он всячески пытался скрыть жалость из-за смерти своего единственного друга, но она явно отпечаталась на его сморщенном простодушном лице. Уже когда старый виномансер поднялся к себе, а это случилось почти под полночь, В гостиную вдруг вбежал напуганный раб. К вам посланец. Но на него напали, напали. От кого посланец? грозно спросил Юлиан. От почтенной маронавы из Золотого города. Аристократ быстро вскочил с кушетки. Что с ним? просило. Жив. Жив. ответил дыша от бега раб. Его отбила городская охрана, чудом спасли. Мы его отвели в комнаты, у него пробита голова. Чуть позже Юлиан уже сидел возле гонца, облаченного в неприметный плащ, из-под которого виднелись дорогие одежды, указывающие, что человек явился от богатого господина. У прибывшего действительно была пробита голова. Кровь текла по уже липким и спутанным прядям, капая на шаровары. Подбородок болтался у груди, показывая, что его молодому владельцу чрезвычайно плохо. Так ты видел нападавшего? расспросил его Юлиан. Никак нет, почтенный. Слабо ответил юноша. Я торопился к вам от почтенной маронавы, он достал из-под плаща уже взмокший красный конверт и передал его. Прошел звездный перекресток, торопился, поэтому по сторонам не глядел. А нанесли удар мне почтенный, когда я уже решил пройти по улочке, где дом церемониемейстера, чтобы как можно не заметить, добраться к вам, а там и ударили. Хорошо караул был поблизости, они спугнули криком Ну и нападавший убежал. Лица выходит, не запомнил. Я бы запомнил. Ах, почему ж так больно? Юноша склонился, сидя, положил руки на колени от того, что в глазах у него помутнело. Но мне даже не дали увидеть. А после того, как подошёл караул, а нападавший сбежал, я тоже пустился, что есть духу прочь к вам. Побоялся, что они начнут расспрашивать, куда я иду в поздней ночи, что несу. Похвалив посланца за его преданность, Юлиан принял красный конверт, внутри пустой. Затем привычно принюхался, припав носом. Дорогие запахи мирты с ванилью, подумал он. Письмо явно отправлялось не королевой, но в ее присутствии. Под видом помощи, хотя на пороге полутёмной комнаты прислуги уже стоял лекарь, он принялся промокать пострадавшему голову, а сам уже успел незаметно облизнуть кровь. Спасибо, спасибо вам. Смущенно прошептал юноша от такой заботы и попытался распрямиться, но у него не вышло. «Но "Я должен проводить вас назад, потому что вы сами все понимаете. На воротах хозяйственного двора стражники потребуют пароль. Ты можешь сообщить его мне. Но потом нужно знать, куда идти". "За это не волнуйся, я все помню". Юлиан, из впитанной памяти гонца все узнал, но решил не рисковать. "Назови пароль, юноша". Чуть позже он уже шел под извергающим ливень тяжелым небом ко дворцу в сопровождении Латхуса и Тамара, которые теперь были ему не надзирателями, а охраной. Сильный ветер то налетал на него, толкая в грудь и брызги водой, то вдруг ненадолго спадал, продолжая выть уже на других улицах. Сообщив пароль, Юлиан миновал ворота и направился в кордегардию, соединенную с дворцом. Там прошел несколько пустующих этажей и снова вступил в тайные коридоры. Затем подъем по лестнице крутой и винтовой. Запахло миртом и ванилью. Королева сидела в кресле лицом к нему, будто желая удостовериться, что это именно он. И все таки она постарела за год. Хотя густая коса и обвивала ее голову, лицо все так же было бело и кругло, а губы также алые, но острым взглядом Юлиан разглядел и осунутость, и приглушенность этой зрелой красоты. Усталость притаилась также и в ее глазах, залегла морщинками вокруг них. Да осветит солнце твой путь. Почтительно поклонился он. Я уж полагал, что никогда более не увижу тебя здесь. Ибо мое прибытие во дворец вызвало пересуды, будто бы я мимик. Она молчала. Позволишь сесть? спросил он. Ответом стали лишь подрагивания век королевы. Ее что-то не устраивало, но он пока не понимал что именно. Поэтому лишь присел напротив и опер руки на подлокотники. Затем услышал шорох за второй дверью, где спрятались, судя по всему, рабыни, готовые поднять шум, если что-то пойдет не так. Юлиан и Наури как переглянулись, не как любовники, а как чужие друг к другу, будто не было между ними нескольких лет близости. На холодном лице королева на миг мелькнуло сомнение, стоило ли так рисковать из-за встречи с вестником За окном наполовину закрытым гординой блеснула молния, на лицо на Урике упал ее яркий свет, сделав лицо врещее и старее. Следом загремел гром, оправленное в свинец стекло задрожало, чтобы тут же успокоиться и зашуметь уже дождем. "Ты попросил встречи со мной", наконец сдержанно произнесла она. "Не все мои фрейлины отличаются умом, так что я все поняла из их неразумного щебета, до которого они додумались твоими трудами". Мне стоило больших усилий, чтобы осуществить нашу встречу. не представляешь, насколько больших. У тебя не так много времени. Но почему ты сейчас сидишь здесь смеешь так высокомерно молчать и так глядеть на меня? Мне бы стоило обмануть тебя. Обмануть? Но Урика гневно скинула бровь, но в ее взгляде не было ни желания продолжать эту игру, ни даже продолжать разговор. Тогда Юлиан, не зная, что гложет королеву, от чего она встретила его так безразлично, решил признаться в том, что у него на сердце. Да, обмануть, сказал он. Обмануть, что я был уверен, будто получу твое приглашение и снова увижу тебя, смогу коснуться. Честно признаться, я уже ни в чем не уверен. И та ночь действительно далась мне тяжело, и кое-в чем разделила жизнь на до и после. Я вернулся сюда на Урика, будто выпав из жизни на год со шрамами. И я вижу, что все во дворце изменилось. Я узнаю не всех чиновников, не всех слуг. Здесь царствуют уже иные порядки. Многие не узнают меня, кто-то и вовсе позабыл. Я боялся, что и ты позабыла обо мне. Отсюда и то, что ты сочла высокомерием. Этот год действительно дался тяжело всем нам. Взор её затуманился, и она глухо сказала: Я сочла, ты погиб. До меня дошли вести, что ты сгинул, поэтому в храмовом костре вместо тебя предали огню раба. Я была там в храме Гаара, как была во всех храмах, потому что не было числа смертям. Я уже мысленно похоронила тебя, но сейчас передо мной призрак прошлого. И я не вижу на твоем лице ни следа от шрамов, Юлен, о которых ты говоришь. От чего ж тебе плохо? Где эти шрамы? В душе. В душе? Да. А я изменилась ли я за год? Вдруг спросила королева. Изменилась, честно признался Юлиан. И как же? Голос ее дрогнул. Ты все так же красива, но выглядишь очень уставшей. И эта усталость обременяет тебя, откидывая на лицо тени. Королева снова умолкла, но из ее взгляда пропали тут же и высокомерие, и гнев. Она приняла его, понял Юлиан, но она отчаянно боится старости и угасания. Тогда он медленно поднялся с кресла, поцеловал ее пальчики, на что Наурика ласково, но устало улыбнулась. Конечно же, он не мог сказать ей, что старость все-таки берет свое, и даже всего лишь пару лет назад она была куда свежее, но над ней давлело то, что старит куда сильнее возраста бремя правления. И хотя она была лишь женой короля, имеющей по закону отношение к власти исключительно в качестве супруги, но это было лишь по закону. А по факту во дворце зрели вечные заговоры и интриги, и Юлиан понимал, что прибытие огромной мастрийской свиты в почти разрушенный дворец должно было лечь тяжелым грузом на плечи королевы. Когда дождь ненадолго перестал тарабанить в окно, а луна, выглянув из-за туч, посеребрила комнату до встреч, Наурика уже спала. Юлиан, глядел на ее отвернутое к окну лицо, на раскиданные по подушке волосы, глядел на саму луну, понимая, что королеву сейчас лучше не тревожить лишними разговорами, что она и так пошла ему навстречу организации их встречи. Он неспешно поднялся, огляделся. За стенами все так же сидели как мыши, личные рабыни, которые, возможно, имели возможность не только подслушивать, но и подглядывать. Надеясь, что следующие их встречи пройдут иначе, и они смогут обсудить куда больше, Юлия оделся и вернулся в особняк. Конечно, он подозревал, что попытка помешать посланцу доставить письмо могла быть заслугой Ивлы Рэлмонтона. Зная обидчивый нрав в это письмо, даже не попади в руки получателю, вполне могло стать первым и последним. Однако его одолевали сомнения. Слишком грязно, будто в спешке все это было сделано. Поэтому поутру, когда советника одевали для собрания, Юлиан зашел к нему в покое и заметил: "Сомневаюсь, что это ваших рук дело". «Ха, "Да что ты?" ухмыльнулся Илла, стоя перед зеркалом. "Но если вскроется, что все таки ваших", пока два смуглых раба облачали старика в черно красную мантию, подбитую белкой, Тот с насмешкой глядел на вошедшего через отражение в зеркале. Одним своим появлением ты помешал некоторым представителям знати, заявил он. Поэтому я тебе сразу предсказал, что ты погребешь сам себя и своим неумением, и своим благородством. Так оно и случится. Не загадывайте раньше времени, достопочтенный. Я не загадываю, я прогнозирую. Знаешь, сколько на моем веку было таких вот слишком молодых, но горячих голов, которые думали, что их-то голова самая умная, пока они играли в одну игру, считая, что ведут ее, Оказывалось, что они участники другой, куда больше игры, где они лишь пешки, которых более могучие силы толкают туда, куда им надобно. А выясняется это всегда в тот момент, когда пешка становится не нужна, или попадает в перекрестие с другой пешкой, которая по воле противоборствующих сил смахивает ее с доски. К слову, даже стоя в соседней с королевой клетке, пешка остается лишь пешкой, подлежащей размену и королем ей никогда не стать. Наряженный Илла, вокруг которого сидало душное, тяжелое облако апельсиновых духов, ухватился за свою любимую трость. Он вышел чинной походкой, напоследок желчно зыркнув на сына, будто это Юлия, а не он, находится здесь на правах узника договоренностей. Пропустив старика, Юлиан вернулся к себе, раздумывая, пытаются ли его обмануть, как в их шахматных играх ранее, или в кои-то веки ему говорят правду, предостерегая касаемо кулуарных интриг.